Воображение всегда было живо у меня. Я мысленно видел, как Соня и Натали станут держась за перила лесенки в купальни, неловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зеленого бархата слизи, наросших на них, как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями, и вся странно видная в воде,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 Я так ждал их в столовой, что, когда наконец услыхал их в столовой с балкона, вдруг сбежал в сад. Охватил какой-то страх не то перед обеими, с одной из которых я имел уже пленительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тем мгновенным, чем она полчаса тому назад ослепила меня в своей быстроте. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в речной низменности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 Вышитой по плечам красным и синим, была видна ее тонкая рука, сухо-золотистой кожи которой прилегли рыжеватые волоски, я глядел и думал, что испытал бы я, если бы посмел коснуться их губами.